Матерь Ганга стремительно сравнялась с берегом, и вестником ее явилась стена воды шоколадного цвета. Чей-то вопль смешался с ревом волн, то был жалобный ляск пролетных строений, осевших, когда поток унес из-под них подмостки. Баржи с камнями, урча, терлись друг о друга в водовороте, крутившемся у береговых устоев, и их неуклюжие мачты поднимались все выше и выше, выделяясь на фоне туманного горизонта. Прежде до того, как ее заперли между этими стенами, мы знали, как она себя поведет. А теперь, когда ее так прижали, один бог знает, что она натворит, — сказал Перу, глядя на яростное шипение воды у сторожевой башни эй ты борись же борись вовсю ведь только так и может женщина истощить свои силы но мать ганга не желала бороться так как этого хотел перу после первого вала умчавшегося вниз по течению водяные стены больше не надвигались но река раздувалась всем телом, как змея, утоляющая жажду в разгар лета, теребила и обдергивала набережные, напирала на быки, так что Финдлейсон даже начал мысленно проверять расчеты прочности своей стройки. Когда наступил день, весь поселок ахнул. Вчера еще... — говорили друг другу люди. Речное русло было как горд, а теперь — глядите. Они глядели и снова дивились на эту высокую воду, на эту стремительную воду, лижущую шеей быков. Дальний берег был едва виден за пеленой дождя, и конец моста скрылся за ней. Дамбы, тянувшиеся вверх по течению, угадывались только по водоворотам и брызгам пены, а ниже моста, скованная некогда река, вырвавшись из направляющих ее стен, разлилась, как море, до самого горизонта. И вот, перекатываясь на волнах, понеслись по воде трупы людей и скота вперемешку и то здесь, то там показывался кусок тростниковой крыши и рассыпался, едва коснувшись быка. — Большой паводок, — проговорил Перу, — и Финдлиц кивнул. Паводок был так велик, что инженеру не хотелось смотреть на него. Мост, пожалуй, выдержит все, что пока выдерживал. — думал он, — но большего не выдержит, если дамбы сдадут, что очень возможно. Матерь Ганга вместе с прочим хламом унесет в море и его репутацию строителя. К сожалению, ничего нельзя было сделать, оставалось только сидеть и ждать, и Финлисон смирно сидел в своем макинтоше пока шлем у него на голове не превратился в мокрую массу, а сапоги не покрылись грязью выше щиколотки. Река отмечала часы дюйм за дюймом и фут за футом заливая дамбы. А он, окоченелый и голодный, не замечая времени, прислушивался к треску баржи, глухому грохоту под быками и сотням шумов, составляющих аккорд-паводка. Промокший слуга принес ему еды, но есть он не мог. Потом ему показалось, что на том берегу реки негромко прогудел паровоз, и он улыбнулся. Гибель моста немало огорчит его помощника, но Хичкок молод, Ему еще многое предстоит сделать. А у него, Финдлейсона, катастроф отнимет все. Все, из-за чего стоило жить этой суровой жизнью. Товарищи его по профессии скажут. И тут он вспомнил полусоболезнующие слова, которые сам говорил, когда крупные водопроводные сооружения Локхарта рухнули и превратились в в куче кирпича и грязи, а в душе Олокхарта тоже что-то рухнуло, и он умер. Он вспомнил то, что сказал сам, когда самоонский мост унесло в море жестоким циклоном, и яснее всего представлялось ему лицо несчастного Хартопа три недели спустя после того случая, лицо отмеченное печатью стыда его мост в два раза больше чем мост хартопы фермы у него финдельсоновские свайные башмаки новой системы тоже финдельсонововский скрепленные болтами в его профессии оправдываться бесполезным правительство быть может и выслушает его но коллеги будут судить о нем по его мосту, потому рухнул он или устоял. Он перебрал в уме плиту за плитой, пролет за пролетом, кирпич за кирпичом, бык за быком, вспоминая, сравнивая, расценивая, пересчитывая, чтобы проверить, нет ли где ошибки. И все эти долгие часы и длинные вереницы формул плясавших и кружившихся перед ним, были пронизаны холодным страхом, который щипал его за сердце. Расчеты его не вызывают сомнений. Но кто знает арифметику матери Ганга? Быть может, в то самое время, когда он при помощи таблицы умножения убеждается в своей правоте, Река долбит гигантские дыры в основании любого из этих восьмидесятифутовых быков, что поддерживает его репутацию. Слуга снова принес ему поесть, но во рту у него было сухо. Он только выпил чего-то и опять занялся десятичными дробями. А вода все поднималась. — В дождевом плаще из сыновки сидел, скорчившись у его ног, и смотрел то на его лицо, то на лик реки, но не говорил ни слова.